36 январь, 14. Можно ли ставить восхождение духа по лестнице света в зависимости от исполнения личных желаний, обращаемых к иерархии? Личность живет желаниями, столь же временными и приходящими, как она сама, и столь несовершенными эгоистическими. Корни желаний уходят далеко в прошлое, еще более несовершенные, чем настоящие. Жить жизнью желаний значит жить самостью. Йог заменяет желание приказом чистой мысли. Но для этого мысль должна быть очищена от элементов самости. Сколько людей, сидящих на берегах неисполнимых и неисполненных желаний. Сущность устремления к свету так далека от желаний самости. Самость хочет всего для себя, для своей личности малой. Идеи и требования общего блага так далеки от нее. Но самостью необходимо расстаться ибо первое условие вступления в путь света — это отвергнись от себя и следуй за мной».